Пока был в городе, жил в милой польской семье, где была симпатичная 18-летняя рыжеволосая дочка. Через несколько недель укладка дороги двинулась дальше, а Станислав — нет. Он остался и осел в пуласке с молодой женой, Ленкой Мари. Станислав тяжелой работой никогда не гнушался и очень стремился зарабатывать деньги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 Фрицы Уилинкой Юрдо И она стала отцовой гордостью и радостью. К досаде Ленке тот по временам приходил с работы, сгребал дочурку из кроватки и тащил в город, в таверну Тик-так, хвастаться. Двумя годами позже родился сын. Его назвали Венсентом Станиславом с Дисловом Юрдобралински. А еще через год родились.